Глава шестьдесят 64. В комнате стало тихо. Все ждали мой ответ. "Мой избранный", гордо заявила я. "Я нашла своего мужчину". Немая пауза, и они натурально заржали. Это как-то смутило, а чего-то подумалось, что сейчас они выдадут что-то такое, что мне смешно не будет. Братья Бессон не всегда проявляли деликатность. "Ты невозможная женщина", Абертон покачал головой. «Добилась таки своего. Нашла бедолагу». Кайл глумливо оскалился, на улыбку это совсем не походило. «Он подел себя в тумане ныкался», – медленно протянул он. «Мы думали все. Нет больше нашей лестры. Девочки все в слезах затопили. Тамали в печали слегла. Эмбер стенает, что опять могилку тебе рыть. Очередную. А она в это время себе мужика в тумане добывает». «Ничего я не добывала!» Мне стало обидно. И вообще, плохо вы меня спасали, если бы не в югу и тело бы не нашли. А слушаться нужно было меня и не убегать из дому. Смех Абертона резко оборвался. Теперь он хмурился. Охрану нужно было представлять надежную, зарычала я на него. Не можешь обеспечить защиту, так иди в пахари, а не в геры. Обер смутился, но быстро пришел в себя. «Да все нормально было бы». В его глазах появился опасный блеск. «Если бы не ты, и не та безголовая, что телегу увела. Надеюсь, она свернула себе шею». «Нет, не свернула. Я бросила быстрый взгляд на Эдгу. Живее всех живых». «Со словами полегче», вмешался в наш разговор Эллен. «Эта безголовая вашей в артесе жизнь спасла. Ей и ее мужику. И теперь она моя женщина». «Одно слово, и я приму оскорбление на свой счет». «Ладно». Итан развел руками. «Хватит, Лестра. С нами сестры твои и моя девочка. Так что подробностей поменьше». Я все понимаю, Вардиган. Кивнув, выглянула в окно в надежде увидеть родные лица, но никого там не было. «Вы как так быстро?» Из кухни наконец-то вышел Шеон, которого, похоже, вообще мало волновал Гвалт в доме. «Он все больше мне напоминал кусок льда». «По прямой». Сэй внимательно осмотрел меня. «Умирающих нет. Я мог бы не спешить. Гонец же сказал, все нормально с женщинами». «А ты не спешил», — сладко пропел Кайл. «Это Эмбер тебя сюда пригнала. Впрочем, как и Вульфрика. «Ну все. С меня было достаточно. Такой встречи теплой. Я не ожидала». Приятно узнать, как тобой дорожат те, кого ты чуть ли не братьями считала. Все, я действительно обиделась. Можете возвращаться. Как буду умирать, весточку пришлю». Развернувшись, просто ушла в комнату. «Лестра?» – долетел до меня голос Вульфрика. «Мы просто все переволновались». «Ага, по вам видно», – пробормотала я себе под нос. Там, в общей зале, послышалось гневное шушуканье. «Кайл!» Ты хотя бы иногда прикусывай свой язык. Долетел до меня шепот Абертона. А ты что лучше? Парировал младший из братьев. Хоть бы извинился. Твоя вина. За моей спиной скрипнула половица. Лестра, обняв меня, вьюга ласково поцеловал в макушку. Была бы не нужна. Не примчались бы они с такой скоростью. К тебе поедем в деревню. Выдохнула я, чуть не плача от обиды. я то думала что они там с ума сходят а они ржут как кони я такое пережила а им смешно не больно то они спешили меня спасать под туманом сидели наверное ждали когда мое тело умертвием само к ним придет конечно легко согласился в югу с моими словами только приведем себя в порядок поговоришь с сестрами и поедем куда скажешь никто никуда не поедет Раздался грубый голос Итана за нашими спинами. «Собирайся, Лестра, мы уходим. Разбираться со всем будем позже». «Я уйду со своим мужчиной. Во мне вспыхнула такая злость. Руки в югу сжали сильнее на моих плечах». «Мы сначала узнаем, кто он, а уж потом я буду слушать тебя». Вардиган выглядел очень сердитым. «Но это для меня не значило ровным счетом ничего». Он не имел права распоряжаться мной и моей судьбой. Не позволю кому-либо вмешиваться в свою личную жизнь. «Ты немного на себя берешь, иной», — раздалось надо мной. Только сейчас я поняла, что в комнате странно темно. Тени в юго гуляли по стенам, ползая и перебираясь на потолок. Варт замер, наблюдая за происходящим с нескрываемым интересом. «Ты решила меня запугать, древний», — процедил он. «Ты мне даром не сдался, Варт. Забирай своих братьев и укатывай в ту дыру, откуда вы вылезли». Стало еще темнее. Я буквально кожей ощущала магию своего избранного. Итон теперь уже с интересом прохаживался по нам взглядом своих холодных ледяных глаз. В них медленно разгоралось лиловое пламя. Черты его лица расплывались. В какой-то момент я увидела туманника. «Так со мной». «Еще никто не разговаривал», – злобно прошипел он, не скрывая эмоций. В его взоре плескалось бешенство. «Не испытываю особой гордости в том, что я у тебя первый». Я бы, наверное, в иной ситуации засмеялась, но атмосфера не располагала. Но это я, а вот за спиной Вардигана кони опять бушевали. Громче всех, как ни странно, слышно было вечно серьезного Вульфрика. Ты понимаешь, что мне ничего не стоит придавить тебе здесь за такие слова, чужак. И Лестра меня не остановит. Я открыла рот, чтобы возразить, но в резким движением задвинул меня за свою спину. Многое о себе мнишь, Туманик. Слишком самоуверен, как бы тебе не подавиться своими словами. В соседней комнате смолкали. Там воцарилась гробовая тишина. Или думаешь, что твои братишки вступятся, так задавите количеством на это расчет. Мне совсем перестало нравиться то, что происходило сейчас. Я испугалась не на шутку. Обняв своего мужчину за талию, выглянула и непонимающе уставилась на Вардигана. Что вам нужно от нас? Он меня спас из плена привел, а вы так с ним. Или надеялись, что меня там прибьет, а не вышло. Теперь он у вас в этом виноват? «Вот именно, Лестра», – медленно протянул Итан. «Он из Тумана, и неизвестно кто, и непонятно, почему он тебя вернул. Она моя избранная, что тебе еще не ясно? Мне не ясно, кто ты такой. Палач Тумана, раб Гурон, еще как представиться. В общей комнате грохнула дверь, словно кто-то ее резко силой закрыл. Послышались женские голоса. Это вмиг вселило в меня надежду. Если там сестры, то не встанут на мою сторону. Я высматривала их в проходе. Но получила поддержку от того, от кого и вовсе не ожидала. югу! — из-за Вардигана выглянула его седовласая жена. В югу! Это ты?» Мой северянин напрягся и, кажется, призадумался. «Малышка, самым сложным именем на свете!» Наконец выдал он. «Неорайклин, так ведь?» Мой мужчина улыбнулся и раскрыл объятья. Неори впорхнула в них бабочкой и прижалась к мощной груди моего мужчины. Столько счастья светилось на ее лице. Это мгновенно разрядило обстановку. Во всяком случае, мне так показалось. «Я так часто вспоминаю вас!» прошептала женщина. На ее глазах проступили слезы. «Думаю, что с вами и как вы живете». Я тебя не забыл, шепнул в Юго с нежностью. Мой взгляд метнулся к Вардигану, и Тон буквально почернел лицом, туманик отрясло. В значит, процедил он, тот самый из худовинки.